Глава четвертая. Звездный мятежник. Мерцающая память все сильнее беспокоила Марата. Порой он не мог сосредоточиться на текущих делах, напряженно пытаясь вспомнить, что же происходило в старой крепости. Образы прошлого дразнили, но не давались. Вдобавок, напуганный предостережениями гунадов Ирсанов с ужасом ждал, когда же начнут рваться остальные логические связки – превращая его в законченного идиота. Пока признаков полного распада личности не замечалось, однако никто не сказал, что жертва мерцания сумеет распознать зловещие симптомы. Разгадав его тревоги, рептилии язвительно посмеивались, стращая человека при любой возможности. Пару раз, когда поглощенный своими заботами Марат отвечал не в попад, Гунады корчили многозначительные рожи и глубокомысленно высказывались. Дескать, каюк бесхвостому варвару. На глазах личность разваливается. В таких высокоинтеллектуальных забавах незаметно пролетели первые дни экспедиции. Космолет посетил 8 систем в глубине Оллы, обнаружив много интересного. На двух планетах Флонды и Леки сумели отстроиться и даже приступили к межпланетным полетам. Вокруг трех других звезд носились тучи корабельных обломков, и не оставалось сомнений, что здесь происходили битвы страшной ожесточенности. «Нет смысла задерживаться для изучения этих руин», твердо заявил Джир. «Сюда можно вернуться в любой момент. Взорванные корабли никуда не убегут». Начальник экспедиции, ухмыляясь, поделился планами. В следующий рейд он собирался пригласить Садко Камерин Зонри. Пусть великий знаток оружия покажет, на что способен. «Не боитесь, шеф!» – охнул Кус. «Сад – опасный конкурент». «Он будет не конкурентом, а младшим соавтором!» – ехидно хохотнул. «Контракт составим таким образом, что приоритетно любые открытия останется за университетом Аунага на Гундайре». Обдумав замысел начальника, Хар одобрительно добавил. «Все считают Сата очень порядочным гунадом. Если мы пригласим его сотрудничать, старик будет вечно благодарен». Этот разговор происходил во время завтрака на пятые сутки глубокого поиска. Капитан предупредил, что космолет приближается к очередному порталу, и прямо из-за стола все потащились в лабораторию к приборам. Занятый своими переживаниями Марат прихватил пакет с пирожками и литровую бутылку свежего пива. Покачав головой, Джир сделал ему замечание, строго, но сочувственно. «Опускаешься, Мар. Мы уже давно не получаем от тебя дельных рекомендаций. Ты словно забыл, для чего приглашен в Гунадре. Приглашен, что пресковать шкурой, первым высаживаясь на опасные объекты. — буркнул бывший орбитальник. Взгляд начальника экспедиции выразил без наукоризны. — Вовсе нет, — мягко сказал Джир. — Мы ждем от тебя толковых советов. — Есть один толковый совет, — хмыкнул Марат. — Пора сворачивать исследования в этом скоплении. Кто знает, какие открытия ждут вас в Уфу. Ассистенты привычно захихикали насчет распада гуманоидной личности, но Джир, нахмурясь, резким взмахом хвоста оборвал их с мешочки. Продолжая задумчиво шевелить колючими бляшками лица, он негромко произнес. — Это стоит обсудить. Интересная идея, но будут технические сложности. — Скорее организационные, — уточнил Арсанов. Из Гонадри не просто пробраться во владение Татлака. Между вами расположен Акланта. Туда можно попасть через Делс-Ярхуб, где много порталов Аунага. Причем Делсы уже начинают исследование бывшего Татлака. Джирс сделал паузу. Напомни этот разговор, когда вернемся на Гундайру. Корабль уже преодолел старый тоннель сквозь пространство и попал в зону действия агрегатов портала. Приняв пароль, древний межзвездный вокзал изменил форму поля трансцендентной вероятности, которая втянула космолета «Аунага» в обычное пространство. Вскоре корабль экспедиции застыл в просторном зале цилиндрической формы. Живого персонала здесь, разумеется, не было уже очень давно, да и роботы не спешили появляться. Экипаж послал необходимые сигналы, но управляющие порталом нейронные сети то ли сбоили, то ли вовсе зависли. В общем, не откликались на команды. Наконец в торце цилиндра распахнулось отверстие, через которое корабль выскользнул в открытый космос. Буквально рядом с порталом оказалась планета, которая по всем параметрам подходила для жизни существ, вдыхающих азотно-кислородную смесь, выдыхающих углекислоту и пьющих дегидрат кислорода. Впрочем, жить там было сложно, радиоактивные воронки пока не затянулись. Высокую, в 5-6 планетных радиусов орбиту, занимал сильно радиоактивный объект. Очевидно, внутри этой громадины бушевала слабо контролируемая реакция термоядерного синтеза. Поэтому капитан решительно отказался приближаться к сооружению. Кус, считавшийся специалистом по старой технике, сказал, поеживаясь. «Столь плотный поток нейтронов, да за столько лет! Теоретически должна мутировать даже наномасса!» «Отправим роботов, чтоб взяли образцы», – предложил Марат. Командир космолёта раздраженно прикрикнул. — Забудьте об этом. Тут нужны специальные-специальные контейнеры для особо-особо активных материалов. У меня таких нет, поэтому неважно, кто полетит в нейтронный источник — Гомоноид или робот. Обратно на корабль я его не впущу. — Отложим на другой раз, — разочарованно решил Джир. «Мальчики и девочки, начинайте обычную процедуру!» На протяжении этой экспедиции сканирование систем проводилось не реже, чем дважды в день, поэтому все манипуляции выполнялись быстро и точно. Пока гунады занимались планетами и другими объектами в пространстве, Марат нацелил приборы на звездное небо. Быстро завершив свою часть исследований, Кусы Хар отрапортовали – что населяющие планету Флонды, Леки и, как ни странно, кланты с колмунтами сумели удержать цивилизацию на рубеже продвинутого Техно-2. Кроме того, по системе носилось не слишком много разбитых кораблей, а на спутнике планеты-гиганта в трех часах полета от обитаемого мира имелся заброшенный космодром, на котором стояли среднетоннажные боевые корабли классом не выше Техно-4. Вывод был очевиден – по всем приметам это не Луданга. С другой стороны, экспедиция впервые обнаружила слабо поврежденные фрегаты лека, а такое открытие само по себе тянуло на сенсацию. Только, похоже, гунадов мелочи не интересовали. «Может, землянин объяснит, зачем, зачем он с таким рвением разглядывает звезды?» Осведомился Джир, раздосадованный очередной неудачей. «Может, варварская логика использует гороскопы для предсказания возможных открытий?» «Среди звезд-звезд можно-можно увидеть-увидеть много-много интересного-интересного», посмеиваясь, поведал Марат. «Вот, к примеру, я исследовал соседнюю систему, где нет порталов» то есть обычным путем экспедиция туда не попадет. И он запустил запись наблюдений. На пятой секунде гунады взвыли, беспорядочно размахивая хвостами, так что человеку пришлось уворачиваться, а то бы точно склопотал по разным частям тела. Соседняя система излучала мощный фон радиоволн, колебаний гравитации, а также редкие, но интенсивные импульсы инверсной вероятности переводе на человеческий язык это означало, что там происходят бурные события ранга Техно-4 или выше. «У них нет портала, но как долго они останутся запертыми в своей системе?» – жалобно вопросил обескураженный Джир. «Если не ошибаюсь, от понимания физики Техно-4 до создания межзвездных коридоров проходит порядка сотни лет. Иногда меньше» уточнил Кус. «Сотфоком и Акланта уложились в несколько шестнадцатилетий». Марат злорадно подтвердил. «Для этого достаточно изучить вероятностную суть материи, а там уже совсем просто. Гравитация сама падет в руки. Дальнеслабые взаимодействия тоже не представляют сложности». Так что грамотному физику легко понять, как обернуть звездолет коконом из субстанции вероятности, закрученной по осям трансцендентности. Земле хватило бы десятка лет. Твоей земле и тысячи лет не хватит, взорвался Джир. Никто не позволит вам подняться на техно 4. Внезапно Гунат стиснул челюсти, словно боялся сказать больше положенного. Затем закатил разнос, дескать, шарим в потемках по сектору, где разбросаны сотни звезд. А ресурсы космолета не беспредельны, так что скоро-скоро придется возвращаться во свояси с пустыми руками. Ассистенты дружно поддержали шефа, стройным хором обвинив землянина в дармоедских настроениях. Гоманоид, по их мнению, устроил себе курорт – Обзавелся гаремом из шлюх-наемниц, а никакой пользы науке не приносит. «Заткнитесь, ящерицы ненасытные!» – беззлобно посоветовал Ирсанов. «Я как раз собрался рассказать, какие любопытные вещи можно увидеть, если правильно смотреть на звезды». Он напомнил, что в крепости Холодной Охоты узнал кое-какие приметы системы, в которой предположительно находится луданга. Крейсер-разведчик Татлака успел отослать депешу, сообщив о системе зеленой звезды, в которой имелись черная дыра и три планеты. На первой – база, вторая годится для жизни, а третьей ничего не сказано. «Я уже который день ищу среди звезд такое сочетание», – продолжил Марат. «Сегодняшние наблюдения подтверждают, что мы совсем рядом с целью». На голограмме появилась карта сектора, на которой были помечены действующие порталы, а также система, где сейчас находилась экспедиция. Зеленое Солнце оказалось довольно близко, причем возле него имелось не меньше четырех порталов. Расстояние в космосе штука не точная. Хотя искомая система была оказалась недалеко, пробираться к ней пришлось довольно долго. Многие порталы и маршруты, не выдержав пытки столетиями, бесследно исчезли. Обходные же пути были запутаны, и немало усилий ушло на поиск дороги. Наконец Джир произнес таким голосом, словно сам не верил в успех. «Неужели нашли?» Неопределенно подергав плечом, Марат разглядывал возникшую на голограмме схему звездной системы. Массивная черная дыра и горячая зеленоватое светило вращались вокруг общего центра масс, разделенные расстоянием в несколько световых часов. Планета, ближайшая к зеленой звезде, была массивной и раскаленной. Следом располагался мир, похожий на Землю, а на окраине системы приткнулся маленький пустынный шарик, отдаленно напоминавший Марс. ШЕФ! Над первой планетой сохранился орбитальный комплекс, — доложил Хар. Очень сложная конструкция. Продвинутая техно-5. Сообщение сопровождалось ритуальными воплями и плясками. Но Марат в этой вакханалии не участвовал. Мерцающая память намекнула, что ситуация сложнее, чем кажется. Впрочем, предупреждать рептилий о возможных сюрпризах он не стал. В конце концов и сам не был уверен. Пока археологи праздновали успех, а человек терзался сомнениями, космолет взял курс на предполагаемую лудангу. Трасса пролегала мимо внешней планеты, на которой технодетекторы засекли признаки функционирующей нанотехники. Следы попаданий крупным калибром были видны и без приборов. Все участники экспедиции давно научились узнавать кратеры и ущелья, оставленные оружием прошлой эпохи. «Там были рудники», – почти уверенно заявил Кус. «Добывали сырье, перерабатывали на месте, а из готовой продукции на первой планете собирали корабли». Гонады успели сильно нагрузиться, поэтому соображали медленнее, чем обычно. Марат даже не стал высказываться, а то бы дискуссия затянулась до послезавтра. «Хар, а что там на мониторе появилось?» – спросил он. «Где?» Ассистент уставился в указанном направлении. «Астероид из-за солнечного диска выглянул». «Не, это не астероид», — перебил его кус. «Разбитый корабль, похож на крейсер Татлака». Джир грозно поинтересовался, что означает эта находка. «Да все в порядке», — сказал Марат. «Мы на месте». Имперский крейсер, обнаруживший эту систему, был уничтожен в бою. Вот он. По этому поводу гунады выпили еще. Закусить не успели, потому как ускорение швырнуло всех на переборку. Похоже, экипаж развернул машину так резко, что антигравы не успели погасить инерцию. Ушибленный и обозленный Джир велел Хару вызвать для объяснений капитана. Но тот явился сам, не дожидаясь приглашения. — Проблемы появились, — озабоченно сообщил астронавт. — База на первой планете отогнала нас пристрелочным выстрелом. Требует обновленный пароль. — И что будем делать? — осведомился начальник экспедиции. — Мар, ты самый трезвый, поэтому вопрос относится к тебе в первую очередь. Не дожидаясь, пока соизволит ответить гуманоид, капитан мрачно заявил. «Бежать надо. У них пушки в режиме пристрелки до черной дыры достают. Если вздумают бить на поражение, мы нигде не укроемся». «А поговорить с базой не пытались?» — спросил Джир. Навигатор презрительно осведомился. «Ты умеешь спорить с роботами Техно-4? У них логика простая. Кто не знает пароля, тот враг». Едва не разгоревшуюся перебранку остановил Ирсанов в извилинах которого вновь замерцали смутные догадки. Ключ к базе на второй планете. «Телепортатор как на холодной охоте?» На удивление быстро среагировал Джир. «Не знаю», — Марат потер виски. «Не могу вспомнить, но через вторую планету мы можем попасть на базу. Это наверняка». Короткий межпланетный перелет Ирсанов провел в обществе земляков. Участникам прошлого рейда присоединились прошедшие процедуру оживления Влад, Чень и Клео. Как объяснил Фред, их тела удалось заштопать, и во вновь заработавший мозг были впечатаны психоматрицы, записанные перед роковой экспедицией. Временно погибавшие наемники ничего не помнили о событиях среди руин Туллаба, но на Марата, который считался спасителем остатков отряда, поглядывали с почтением. «Скоро высадка!» – обрадовал их Арсанов. Обой будет?» – осведомился Фред и оскалился. «Может, хоть на этот раз у противника найдутся танки?» Солдаты заржали, а Марат укоризненно заметил. «Не настраивайтесь на неизбежную драку. Нам же лучше, если обойдется без пальбы». Он поведал, что экспедицию занесло в места, где сохранились высокие технологии. Рассказ о крепости, роботы которые отогнали корабль, равно как новость про цивилизацию, достигшую уровня старших миров, вызвали неожиданную реакцию. Эстелла торжествующе провозгласила. «Так значит, есть кто-то не слабее наших хозяев. Может, и посильнее кто-нибудь найдется. А там, глядишь, и вмажут всем этим гунадам и остальным выродкам». «Главное, чтоб этих сильных союзников побольше было». — добавил Фред. — Мы-то на Земле немного можем. Сабина презрительно буркнула. — Ну да, нам нужно, чтобы прилетели добрые джинны и освободили нас, инвалидов галактических. Рэнди привычно заорал. Дескать, не сбрасывайте землян со счета. Если дать нам хорошее оружие, мы такого натворим, что всей метагалактике мало не покажется. А остальные наемники дружно поддержали зачинщиков. От такого единодушия Марат поневоле припомнил, каким был аризонский Челдон совсем недавно. Ведь летел на Гундайру весь в сопливых восторгах, а всего за полсотни дней, вкусив здешних прелестей, готов на баррикады бежать. И еще он попытался представить, на какой силе подавления держится власть великих хозяев. Наверняка они колонизировали не только землю, и на остальных мирах заслужили столь же лютую неприязнь. Проглядывая информ-каналы, он встречал упоминания о слаборазвитых культурах с радостью поставляющих Гунадом сырье и кустарные изделия. А однажды в архиве «Инфо-5» даже попалось сообщение о цивилизации Дашриме, которая к моменту встречи с Делс ярхубом достигла «Техно-4» и атаковала корабли колонизаторов. Союзникам пришлось устроить карательную экспедицию, опустив «Дашриме» в «Техно-2» после чего аборигенам подкинули специально состряпанную религию, проповедующую покорность судьбе и великим хозяевам. Он печально предположил, что может повториться ситуация прошлой эпохи. «Угнетенные расы ненавидят колонизаторов, поэтому появление внешнего врага может вызвать взрыв внутри паслидоса. Если гунады и кланты будут заняты войной, режим подавления ослабнет» и тогда нельзя исключить любых неожиданностей. Пока он ставил эти мысленные эксперименты, решая глобальные проблемы, наемники успели выговориться и вернулись к унылым будням. Солдат интересовала программа экспедиции. «А мы в другой галактике?» – спросила Сабина. «В другом скоплении», – уточнил Марат. «До старой войны здесь были сильные государства». — осведомился Фред. — Очень может быть. Ирсанов был малость удивленных эрудицией. — А откуда вы знаете? Сабина уклончиво проговорила, пряча взгляд. — Слышим изредка ваши споры. В прошлую экспедицию вы много рассказывали. У нас в каютах слышно было. Да и на днях, пока сидели у тебя дома, много разного узнали. — Все верно. Марат кивнул. Примерно в IX веке по нашему календарю армия Татлака захватила Паслидас и двинулась дальше, на скопление Олла, где мы сейчас и находимся. Но тогда скопление называлось Флондохлег. Здесь было, видимо, много сильных цивилизаций, которые не пожелали подчиниться Татлакам. Вспыхнуло восстание против завоевателей, и мятежники под командованием Зунга Бассара выгнали Татлаков из Оллы а потом очистили от оккупантов и паслидос. Прошло много лет, чуть ли не целый век, и Татлак начал новую войну, которая закончилась взаимным истреблением, а Зунг-Бассар куда-то исчез. «А они что, так долго живут?» – Эстела подняла густые черные брови. «Если прошло больше сотни лет, то не стоит удивляться исчезновению прежнего вождя». Засмеявшись, Марат объяснил, что пресловутый Зунгбассар был скорее всего мифическим персонажем, или же это имя обозначало не личность, а должность. За время оккупации, революции, войны, мирной передышки и новой войны могло смениться много лидеров, вещал Марат, обретя внимательную аудиторию. Менялись вожди, но их должность все равно называлась Зунгбассар. «Ага, типа Великий Кормчий», – понимающе поддакнул Чень. «Или Верховный Главнокомандующий». «Вот именно», – Марат одобрительно подмигнул китайцу. «Между прочим, восстание во флондах Леке сильно напоминает эпизод из вашей истории. Ты помнишь, кто такой Джу Юань Джань?» «Если солдат и учил родную историю, то помнил не слишком хорошо». Помявшись, наемник неуверенно сказал. «Но какой-то древний император». «Не просто император», – Марат поднял палец. «Крестьянский сын, поднявший восстание и ставший императором». В конце 13 века монгольский хан Хубилай захватил большую часть Китая и сделал своей столицей Пекин, переименовав древний город в Ханбалык. Монголы изгнали коренных жителей из органов власти, но сами по причине кочевой безграмотности управлять не могли, а потому приглашали чиновников из соседних стран. Попутно, как это водится по законам военного времени, монголы разрушали китайские города, истребляли мирное население и отбирали землю из скот. Оккупация пришлась китайцам не по вкусу. Все следующее столетие вспыхивали мятежи. И, наконец, командир повстанческого отряда Чжу Юаньчжань сумел собрать большую армию, которая побила монголов и освободила Пекин. После этого провозглашенный императором Чжу Юаньчжань снизил налоги и раздал крестьянам отобранную у монголов землю. В результате столь популярных шагов возникла крепкая централизованная держава. «Ого!» – сказал вдруг Ирсанов. «А это забавно!» Резко повернувшись, он выбежал из отсека. Корабль уже седлал орбиту второй планеты. Последнее неторопливо поворачивалась навстречу космолету, открывая обзору континенты, моря и полярные шапки. Мониторы выстреливали длиннющие колонки символов, сообщавших о химическом составе, флоре и фауне. «Этот мир ближе к Земле, чем к Гундайре. — заметил Хар. — Вредных организмов практически нет. На голограммах мелькали животные, похожие на волков, тигров, буйволов и кенгуру. В океанах занимались борьбой за существование рыбы, спруты и китообразные. Растительность тоже казалась знакомой. Пальмы, хвойные, лиственные, травы и злаки. — Здесь можно жить, — одобрительно заявил Джир. «Но я не вижу признаков разума». Искусственных сооружений действительно либо не имелось вовсе, либо было совсем мало. Лишь на втором витке технодетекторы обнаружили развалины деревушки на берегу континента в Южном полушарии. Снимки показали полузасыпанные песком остово-деревянных и каменных сооружений. Примитивную мастерскую с бронзовыми механизмами. Старый паровой котел» плавильную печь. Хар сказал, что этим руинам сотни лет. — Джир, у меня появилась мысль о державе Зунгшуар, — признался Марат. — Приятно слышать, — буркнул начальник экспедиции. — Поговорим об этом на Гундайре. — Я быстро. Ирсанов потянул Гунада за плечо, и тот недовольно двинул хвостом, мол, говори. Если восставший народ, возглавляемый харизматичным вождем, побеждает внешних захватчиков, мятежники обычно создают свою империю. «Это общеизвестный факт», — согласился Джир. «Очень много раз такое случалось на Гунчабре и в других местах. Ну и что?» Зунг разгромил Татлаков, — по складам объяснял Арсанов. Его армия контролировала огромные пространства в двух скоплениях. Все эти планетные системы должны были стать единой державой. Археологи выслушали его соображения без малейшего интереса. Дернув плечом, Джир посоветовал. «Не забивай голову ерундой. Смотри, какая красота. Всего два попадания оружием тех на пять, и те малой мощности. Вторую планету практически не тронули» а две другие бомбили очень долго и плотно. Вот как ты думаешь, почему? Ну, там не было военных объектов. В этот момент на голограмме замигал символ Техно-5, и оба ассистента хором заорали. «Мы его нашли!» После шестого витка по орбите стало ясно, что новых находок не будет. На плоскогорье в центре северного континента стоял разбитый космолет — Это и был объект Техно-5. Вокруг вырос поселок на уровне Техно-2 или Техно-3. Каменные строения, мастерские, опять-таки плавильные печи, возделанные поля. Чуть в стороне у подножия невысоких гор приборы выявили рудник, а сбегавшая с горы речка крутила турбину миниатюрной электростанции. Картину дополняли столбы, на которых были натянуты медные провода, подававшие в поселение ток невысокого вольтажа. Только вот с разумными обитателями дела обстояли неважно. Судя по результатам наблюдений, население поселка было немногочисленным, буквально несколько существ. «Мало жителей, меньше опасность», — резюмировал Джир. «Мар, попытайся с ними договориться». Построив наемников, Ирсанов объявил. «Со мной пойдут четверо». Он прошел вдоль шеренги отделения, показывая пальцем на отбираемых. «Влад, Хамачи, Клео, Борис. Пятеро остаются в резерве под командованием Фреда. Стрелять только по моему приказу или в случае, если я буду не способен отдавать приказы. Если прикажу брать живьем, исполнять беспрекословно». То ослушается, пристрелю собственноручно. Приказ понятен?» «Так точно!» — гаркнули солдаты. «Отлично!» — порадовался за них Марат. «Отделение! Вольно! Рэнди, племянник хренов, помоги мне надеть тусуми!» Джир с сомнением заметил, дескать, он идет на неоправданный риск, разделив отряд надвое. Буркнув, что все в порядке, Марат завел десантную группу в челнок, зашел сам и задраил люк. «Умело командуете, сэр», — льстиво заметил Влад. «Приходилось воевать». «Капитан запаса», — сообщил Ирсанов. «На Гермиссионе мирных годов не было. Без конца воевали с разной сволочью». Наемники уважительно загудели. Благодаря видеобоевикам войны орбитальников стали легендой Солнечной системы. Обитатели космических поселений, обреченные жить в нечеловеческих условиях, считали себя смертниками, а потому воевали часто и охотно. Для многих гибель в бою казалась привлекательнее долгой мучительной старости и медленного умирания от лейкемии, церебрального паралича или ферментативного спазма. Марат, не успевший стать мутантом-инвалидом, жизнью дорожил чуть больше. Но сейчас он снова превратился в берсерка, защищающего родной дом от вражеского десанта. Тогда, в первый год нового века, они разгромили спецназ «Авроры». Но в том бою погибла его мать. А Роберт Ирсанов получил рану, от которой умер спустя три года. Сегодня Марат был настроен победить, невзирая на потери но сам погибать не собирался. Одно плохо. Мерцающая память не желала поведать, кого они встретят на этой планете. Спуск проходил спокойно. Ураганы бушевали где-то вдали над океаном. Атмосфера и желтоватые облака поглощали и рассеивали зеленые лучи местного солнышка. Поэтому на поверхности освещение было почти привычным. Хотя легкий зеленоватый оттенок на предметы все-таки ложился. Приземление челнока в сотни метров от каменных построек не привлекло внимания туземцев, и это было подозрительно. «А может, они глухие?» — неуверенно предположила Клео. «А также слепые», — поддакнул Борис. «Капитан, что будем делать?» «Для начала поставим пушки на предохранители», — сказал Марат. «И тихим прогулочным шагом двигаем к поселку». Перед бараками обнаружилось поле, где колосились злаки. Рядом были разбиты грядки, на которых поспевали неизвестные овощи. Листва была сине-зеленая, плоды зеленые, красные и черные. Между строениями росли фруктовые деревья. Повсюду струились арыки, подававшие воду к посевам. «Приятный дачный поселок», — заметил Влад. «Но дождь превратит все в болото». Он ошибся. Внутри поселения были проложены пешеходные дорожки, вымощенные грубо обтесанными булыжниками. Над каналами лежали мостики из толстых досок. В ближайшем каменном доме они обнаружили механическую мастерскую. Оборудование оказалось незнакомым и очень примитивным, но было понятно, что здесь обрабатывают металл. Марат опознал паровой молот, примитивный токарный станок – гельванические ванны, допотопные верстаки с тисками. Очередной станок поставил физиков затруднение, Однако Хамачи уверенно сказал. «На такой штуке тянут проволоку». Готовая продукция валялась рядом, уложенная в деревянные ящики. Мотки медной проволоки, бруски, стержни и полосы черного металла, а также всевозможные гвозди, шайбы, винты, болты и гайки. Часть изделий заржавела, но некоторые блестели как никелированные. На верстаке пылился кустарный трансформатор. Подняв голову, Марата смотрел горевшие под потолком лампы. Большие стеклянные баллоны явно были изготовлены на месте. Очевидно, где-то поблизости в соседних бараках имелись стеклодувные мастерские, а также станки для надевания контактов и цоколей. Кроме того, здесь должно быть оборудование для выкачивания из ламп воздуха, либо нагнетения в баллоны инертного газа. Выйдя из цеха, Марат обратился к остававшимся на космолете коллегам. «Сможете оценить, сколько нужно работников, чтобы поддерживать это хозяйство?» «Если без роботов и компьютерного управления, то не меньше полусотни», – уверенно заявил Хар. «Тут много разных производств. К северу от вас имеется вполне приличный металлургический цех, а восточнее – химическая установка. Это зачатки Техно-3, электроника на уровне первых радиопередатчиков. Но мы не видим население, если не считать скот в сарае на южной окраине», – вставил Кус. «А может, их эвакуировали?» «Посмотрим». Буркнул Ирсанов, которого вновь одолело мерцание памяти. «Отделение. Искать живых обитателей или хотя бы их жилье». «Ищи, бесхвостый. Зарабатывай последние денежки», — хихикнул Кус. «Это все-таки твоя последняя вылазка. А может оставить его на этой планете?» — предложил Хар. «Пожалуй, можно», — согласился Джир. «Больше он нам не нужен!» «Не переживай, гуманоид! Твоя семья получит неплохую страховку!» Наемники забеспокоились. Клео свирепо поинтересовалась, как, мол, понимать, то ли их всех оставят на планете, то ли солдатам прикажут бросить капитана. В разговор вплелись голоса Фреда и Сабины, заявивших, что наемники не допустят несправедливости к их боевым товарищам. «Да успокойтесь вы!» хохотнул Джир. «Мы шутим, конечно. Все вы вернетесь на Гундайру. Но потом мятежному гуманоиду сотрут память», — добавил Кус за могильным голосом. «И это будет уже совсем другая личность». «Отделение, отбой», — лениво произнес Марат. «Фред, все в порядке. Я тоже пошутил. Оставил атомную мину в лаборатории». Взорвется через полчаса. Насладившись звуками поднявшейся на борту паники, он приказал своей четверке взлететь и осмотреть поселок с небольшой высоты. Ничего нового они, однако, не увидели. Те же кособокие каменные строения, кирпичный дом посредине ухоженного сада, причал с паровым катером на реке. Летим к дому, приказал Ирсанов. «Разбитый корабль, потом осмотрим». «А домик-то великан построил», – опасливо заметила Клео. «Помню, такое кино было. Там совсем дикие люди с мечами попали на остров, а в пещере жил бугай одноглазый. Он их в клетку посадил и сожрать хотел». Остальные промолчали. «Высота потолков и размеры, сколоченные из массивных досок мебели», однозначно говорили о монументальных габаритах обитателей. Очень громко гудел холодильник, в котором хранились большие куски копченого и сырого мяса, фрукты и сыр. В стенном шкафу спальни висели штаны, рубахи и куртки, пошитые с грубоватой ткани и неплохо выделанной кожи. Рядом стояли в стеллаже ружья, тоже кустарного изготовления, но с лепестковыми затворами и магазинами на несколько патронов. На глазок Марат оценил калибр оружия в 2 сантиметра. В другой комнате люди нашли аккуратно обернутые тряпками стеклянные линзы, безусловно нуждавшиеся в длительной шлифовке. На стенных полках, шкафах и просто на полу лежали рулоны неровных лоскутов тонкой светлой кожи, которую аборигены использовали для записей. Короткие абзацы текста перемежались чертежами и формулами – Символы показались Марату знакомыми. Он направил на листы объектива видеодатчика и спросил. «Джир, а это случайно не язык флондов?» Спустя минуту ответил Кус. «Почти наверняка. Текст похож на описание примитивной радиосхемы». «Могу уточнить», — усмехнулся Марат. Они пытались рассчитать лампу с несколькими электродами и сетками. Хмельные рептилии затеяли диспут на тему, для чего аборигенам радиопередатчик. Послушав их бред, Ирсанов объявил, что ему-то все понятно. «Крейсер Татлаков подбил легкий корабль повстанцев, который грохнулся на планету», — напомнил он. «Экипаж спасся, но их не эвакуировали, потому что напал вражеский флот. Базу уничтожили, а про потерпевших крушение забыли». «Потомки астронавтов сумели дожить до наших дней». «На этом корабле не могло быть больше десятков лондов», – возразил Джир. «Их потомки не смогли бы выжить на протяжении стольких поколений». «Но не скажи упорствовал Марат. «При достаточном темпераменте первых поколений здесь могла возникнуть весьма многочисленная популяция. Сегодняшние жители, конечно, растеряли знания». Да и приходится друг дружке кровной родней, так что вырождение, в том числе генетическое, неизбежно. Тем не менее, отдельные особи могли бы дожить. Джир условно согласился, однако ехидно добавил. «Твои умные рассуждения не приближают нас к вратам Луданги. Завершай осмотр поселка и найди хоть одного аборигена». Повернувшись к солдатам, Ирсанов буркнул. Идем к разбитому кораблю. Если там никого нет, начнем прочесывать все дома и окрестности. Надо найти хотя бы останки строителей поселка. Кто-то был жив совсем недавно, — тихо сказал Хамачи. В дальнем бараке дым из трубы валит. Там явно идет плавка. Это звучало разумно и даже логично. Отменив осмотр корабля, Марат повел отряд к плавильному цеху шли неторопливо, сняв лучемета с предохранителей. пол сотни выродившихся флондов могли доставить немало хлопот, даже если будут вооружены лишь крупнокалиберными ружьями до потопного образца. Возле цеха было шумно и жарко, но людей в наноскафандрах такая температура не беспокоила. Оставив влады и Клео снаружи, Марат с Борисом и Хамачи вошли в раскаленный каменный барак. Они угодили как раз к финалу процесса. Жидкий металл выливался из наклонившегося ковша и растекался по формам. Сюрпризом стала немногочисленность персонала. Плавкой управлял один-единственный флонд, сидевший в углу за рычагами. Опорожнев ковш, он что-то гаркнул по-своему и в развалочку направился к выходу. Поравнявшись со столбеневшими людьми... Панцирник скользнул по ним равнодушным взглядом больших желтых глаз, но не задержался, а вышел из цеха. В наушниках грянул голос встревоженного Влада. «Капитан, какой-то монстр в дверях появился. Он вас не видел?» «Видел, но проигнорировал», — сказал Марат. «А что он делает?» «Снял одежду и прыгнул в канал. Купается». «Понятное дело» высказался Борис. «После смены в горячем цеху обязательно нужно в холодной воде поваляться». Выглянув из строения, Марат увидел присевших за кустами влады и Клео. Флонт беззаботно плескался в двух десятках шагов от людей. Не заметить незнакомых гуманоидов он не мог, однако демонстративно не обращал на них внимания. «Попробую-ка с ним поговорить», — решил Марат. Оставайтесь здесь и поглядывайте по сторонам. Предупредите меня, если появятся другие. Он осторожно двинулся к купальщику. В инфоблоке скафандра имелось не меньше тысячи слов флонского языка. Вдобавок за спиной висел телепатический преобразователь. В нормальной ситуации этого вполне хватило бы для беседы на общие темы. Но ситуация нормальной отнюдь не представлялась. Панцирный гуманоид в упор не желал замечать людей, словно встречи с такими существами были для него обычным делом. Когда Марат подошел к каналу, космический Робинзон уже вылез на травку и отряхивался. Трехметровый гигант, покрытый темными, в человеческую ладонь размером чешуйками природной брони, был похож на робота-андроида в ребристом пластиковом корпусе, или на демона злых сил из фильма «Ужастика». До сих пор Ирсанов видел Флондов лишь в виде слегка окаменевших останков, а на линкоре «Освободитель» общался с существом, одетым в скафандр. Голый панцирник производил куда более сильное впечатление. В инопланетном великане чувствовалась чудовищная сила. Возможно, понимание собственной мощи и приучило Флонда не обращать внимания на чужаков. Впрочем, на этот раз, увидев приближающегося человека, Флонт соизволил произнести фразу, которую инфоблог скафандра перевел как «А ты назойлив!» и с нецензурным продолжением. Тем не менее, лед тронулся, и обрадованный Марат затянул речь о добрых намерениях, об археологической экспедиции, о намерении мирно поболтать с обитателем поселка. Флонт как раз натягивал штаны и даже прервал это занятие, воспринимая телепатические волны тусуми. Выслушав Марата, он издал серию громких звуков, интерпретированных конвертером как смех, после чего заявил. «Таких жутких галлюцинаций я еще не видел. Карликовый флонт в идиотском скафандре». «Вы зонгшуар! Не обратив внимания на упоминание о галлюцинациях, вежливо осведомился Марат. «Как вы попали на эту планету? И где остальные?» «Говорящая галлюцинация — это не редкость», — задумчиво произнес абориген. «Но почему мое собственное подсознание называет меня Зунгшуаром?» хм, «Наверное, это переутомление». Однако Марат был настойчив, а панцерник, желая поскорее отвязаться от существа, которое считал собственным бредом, стал отвечать на вопросы. Марат узнал, что планета называется «Верная погибель» и что «Зунгшуар» – название, освобожденной от татлаков области, означающее «государство, основанное Зунгом». «А вы, очевидно, потомок флондов, потерпевших кораблекрушение, наверное, погибели», – терпеливо продолжал допытываться человек. «И где остальные жители поселка?» Гравитоволны принесли вспыхнувшую на корабле дискуссию. Хар предполагал, что среди деградировавших флондов процветает каннибализм, и что собеседник Ирсанова мог сожрать своих соплеменников. Джир и Кус склонялись к альтернативному варианту. Он убил остальных в припадке безумия. «А подсознание-то чересчур любопытно», — неприязненно констатировал Флонт. «Или включились защитные механизмы, и остатки разума проверяют, сохранилась ли моя память». Деликатно взяв его за руку, Марат переключил Тусуми в режим наибольшего убеждения — Затем сказал, «Мы прилетели сюда, чтобы...» «Ты не первая галлюцинация, уверяющая, что прилетела на эту планету», — печально поведал Флонд. Неожиданно его взгляд сфокусировался на руке человека. «Погоди-ка, я чувствую, как он меня держит». «Естественно, ведь я реален», — обрадовался Марат. Заржав, флонт возразил. — Ох, совсем забыл. Прежде уже бывало, что галлюцинации действовали и на осязание. — Так может, они тоже не были галлюцинациями? — предположил Марат. Наверное, его слова были не слишком приятны аборигену. Флонт молча надел рубашку, носки и мокасины. Сидя на траве, он с подозрением разглядывал Марата. Потом встал, нависнув над человеком, и пощупал скафандр пятипалыми руками. — Это ваш корабль приземлился возле моего огорода? — спросил он. — Какой у него радиус? — Ближний, — Марат оживился. Но в космосе ждет большой космолет, который может путешествовать через порталы. Джир немедленно взвыл. — Заткнись! Не смей выдавать наши тайны! Между тем, робинзонствующий брат по разуму продолжал раздумывать, потряхивая головой. Неожиданно взмахнув длиннющими руками, сказал возбужденно. «Нет, предыдущие галлюцинации были именно галлюцинациями. Ни они вредам не причинить не смогли, ни я у них оружие отобрать. И передатчики на их кораблях не работали, и сами корабли бесследно исчезали». Он хихикнул. «Твой корабль первый, приземлившийся за пределами поселка, а остальные почему-то появлялись прямо возле дома». Печальный факт, но факт. Абориген был психом. И хорошо, если не буйным. Марат осторожно сделал шаг другой назад, но собеседник не обратил внимания на этот маневр. «Так, говоришь, большой корабль летает через порталы?» – произнес он, глядя на горы. «Портал мне пока ни к чему. А вот до соседней планеты долетим». «Надо же!» — сам заговорил о главном. Гунады в бортовой лаборатории радостно заверещали. «Так там военная база», — сообщил Марат. «Роботы требуют пароль, которого мы не знаем». «Возможно, ты не галлюцинация», — неуверенно предположил Флонт. «Хотя ничего определенного сказать нельзя. Вот если бы и твой корабль оказался настоящим». «Ты собираешься куда-то лететь, даже считая корабль плодом своего воображения?» – поинтересовался Марат. «Это может быть опасно», – признал его собеседник. «Но если корабль – галлюцинация, то за атмосферу подняться не сможет, так что опасности нет». «Роботы гораздо опаснее», – возразил Марат. «Могут и выстрелить». — Не выстрелят. Я знаю пароль. Флонт задумался. — Пошли-ка в дом. Поговорим в спокойной обстановке. По дороге Марат, отключив внешние динамики шлема, проинструктировал наемников, мол, не расслабляться, держать оружие наготове, не раздражать аборигена и вообще помалкивать. А если придется стрелять, то бить по конечностям. Хотя Флонт вел себя миролюбиво, кто знает, на какие выходки способен параноик, считающий всех вокруг галлюцинациями. Тем не менее, Флонт очень дружелюбно пригласил гостей за стол и даже помог беспанцерным коротышкам забраться на высоченные табуреты. Потом спустился в подвал, и на столе появились объемистые глиняные кружки, а также громадные бутыли мутной жидкости, которую хозяин назвал пивом. Осторожно проверив напиток анализатором, Ирсанов объявил. «Не знаю, как на вкус, а вредных примесей не обнаружено». «И как же пить-то будем?» – осведомился Влад. «Поднимем забрало». «Это делается вот так». Марат расстегнул шейный замок, откинул шлем. «Здесь нет опасных микробов». Он сделал пробный глоток. «Да, пиво не фонтан, но пить можно». На Венере было гораздо хуже. «Я сам варил», — похвастался флонт. «Постоишь полдня возле топки. Вся жидкость через поры на броню вытекает. Только пиво спасает от обезвоживания». Повеселев, наемники опорожнили кружки, налили по второй и попытались спуститься в воспоминания о пивных барах и разных планетах, где им довелось побывать. Громко кашлянув, Ирсанов прекратил это безобразие, вновь вернувшись к старому вопросу. «А когда мы сможем познакомиться с остальными?» «Какие еще остальные?» Бронечешуйки на демоническом лице флонда растопырились, выражая насмешливое недоумение. «Я один на этой планете. Один флонд и пять галлюцинаций. Но это мы сейчас проверим». Резким движением он выплеснул содержимое своей кружки, сидевшего напротив хамачи. Струя, пузырясь, потекла по нагрудной броне, покрыв скафандр липкой пеной. Все остолбенели, но стрелять в ответ не стали. Было любопытно смотреть, как флонт, обежав вокруг стола и присев на корточке, внимательно изучает пол за спиной облитого пивом японца. Наконец хозяин, выпрямившись, удивленно произнес – «А ведь пиво не прошло сквозь тебя. Так значит, ты материален?» «Ты поверил, что мы не галлюцинации?» — с облегчением осведомился Марат. «Это весьма вероятно». Панцирник явно терзался сомнениями, но в конце концов принял решение и махнул рукой. «А вы отвезете меня на свой корабль?» Марат переадресовал вопрос Джиру. Гонады спорили на удивление недолго и решили согласиться, если абориген поможет экспедиции проникнуть в крепость. Засмеявшись, Флонт заявил, что намерен обязательно попасть в старую базу и ничем другим просто не интересуется. Вдруг он вспомнил, что надо выпустить скот из загона и выбежал из дома. Воспользовавшись его отсутствием, Ирсанов посоветовал начальнику экспедиции подтянуть к шлюзу вооруженных наемников Фреда. Да мало ли что. Вернувшись, Флонт долго носился по дому, собираясь в дорогу. В основном панцирник швырял в рюкзак свитки с записями. Попутно он расспрашивал людей о задачах экспедиции, о ситуации в Паслидосе, о старой войне, о современном технологическом уровне. Когда же Джирс, похватившись, потребовал прекратить болтовню, Флон успел составить общее представление и заявил. «Режимы Пазолеодоза несправедливы. Ваша раса и другие народы попали в кабалу к угнетателям». Он засмеялся. «Это надо же! Гунады и Аркхи правят галактическим сектором». «А что он имеет против гунадов?» Обиделся Джир. В кабине челнока Флонт заурчал, нежно поглаживая оборудование. Ну да, он слышал передававшиеся из поколения в поколение легенда о таких чудесах, подумал Марат. Наверняка за столетие предания обросли небылицами. Примитивная техника, заявил Флонт. А у ваших колонизаторов нет ничего лучше. Даже удивительно, что они научились пользоваться нашими порталами. Он добавил язвительную фразу о дикарях, которые верно служили прежним колонизаторам. Выступили против освободителей. Потом кое-как освоили наследие предков. Но сами вперед ни на шаг не продвинулись. И еще хотят править галактикой. Злорадно, чтобы слышали на корабле, Марат подтвердил. «Новые расы не достигли технологического уровня ваших предков». «Моих предков?» – переспросил панцирник. «Да что ты можешь знать о моих предках?» И он раздраженно добавил, дескать, люди и остальные угнетенные расы напрасно смирились с режимом, установленным колонизаторами, тогда как, по его словам, следует бороться за справедливое отношение к Земле. На эту тему флонт много и остроумно упражнялся до самой стыковки с экспедиционным космолетом. «Биологической опасности нет», — объявил робот. «Можете выходить». В шлюзе их встретили наемники, державшие под прицелом выходивших из щелнока. Гонады стояли позади шеренги землян. И Джир сказал, посмеиваясь, Чудом уцелевший потомок фанатиков из армии Зунга Бассара, готов призвать к новой революции. А вы что, слышали про Зунга Бассара? Поразился Варвар. Это сколько же лет прошло, если про меня еще не забыли?